Глава 22. Эмоции «Кира, хозяин ищет вас по всему дому. Есть вероятность, что если вы не появитесь в течение ближайших 15 минут, то в поиске будут задействованы не только посолы я, но и силы боевого флота Ашхары». С интонацией подозрительно похожей на иронию произнес домашний робот голосом Айкома. «Значит, у меня есть еще 14 минут покоя». «Посиди со мной, Айк. Ты уже научился ехидству?» Поинтересовалась я, у искусственного интеллекта разглядывая удивительный пейзаж вокруг нашего дома. «Эмоции – это слишком сложно. Я только учусь понимать вас. Например, генерал. Он ведет себя нелогично, излишне опекая вас после инцидента в министерстве. Я проанализировал данные. Полученная вами травма была вовремя обнаружена, а все негативные последствия купированы В ближайшие сутки организм полностью восстановится, и можно будет снять ограничитель. Но хозяину как будто нравится ухаживать за вами. Согласно моим данным, получать заботу – это приятно, но вы стремитесь избегать его общества. Почему?» – вслух размышлял робот, заставляя меня тяжко вздохнуть. Эрс как будто чувствовал вино, поэтому первые сутки вообще не позволял мне сделать лишнего шага. Он бы с радостью кормил меня с ложечки, если бы я это позволила. Айк был прав, в заботе нет ничего плохого, когда она не переходит границ. Мой временный муж почти с самого нашего знакомства оказался слишком... Не знаю, какое дать определение своим сметенным чувствам. Наверное, лишь беззаботной молодости я была полностью открыта для новых привязанностей и эмоций, а сейчас, несмотря на то, что я стала эмпатом, было страшно, что кто-то разрушит тщательно возводимые барьеры и препятствия. долгие годы оберегавшие меня от эгоизма мужа и свекрови. Проблема была в том, что эти незримые стены укрывали меня не только от негативных, но и от любых других переживаний. Сейчас эти рубежи дрожали и покрывались трещинами сомнений под напором Эрса, а я трусливо держалась за их остатки. «Ты прав, все сложно», — ответила я помощнику, поднимаясь с небольшого уютного диванчика, установленного почти на самой верхушке нашего дома ракушки. «Кира, вот ты где!» «Почему ты не сказала, что хочешь прогуляться? Я бы проводил», — сказал Эрс, приближаясь к нам. «Есть особые пожелания на ужин?» — спросил Айк, спеша удрать от нас. «Не нужно готовить. я хочу пригласить тебя, Кира, в ресторан. Я консультировался с медиками. Они не видят никаких препятствий», — торопливо добавил муж, видя отсутствие у меня энтузиазма от озвученной идеи. Айком поспешил скрыться за дверью, оставляя нас наедине, а я глубоко вздохнула и решила поговорить на чистоту. «Эрс, прекрати это. Тебе не нужно мне во всем угождать или носиться со мной, как с маленьким ребенком». «Я что-то делаю не так? Утомляю тебя?» Немного помолчав, проницательно уточнил муж. «Твоей заботы обо мне слишком много, но дело даже не в этом. Отчаянно пытаясь угодить мне, ты не позволяешь мне рассмотреть в тебе личность. Твой мир не должен вращаться вокруг меня. Ты же генерал, очень важный ашхарица». и должен выполнять свои служебные обязанности. Я тоже хочу найти себе занятия. Айк говорит, что завтра могут снять ограничитель. Я хочу снова поговорить с мэйром. Но без всей этой суеты и контроля демонстрационных залов и министров нам ведь не 16 лет, чтобы верить в то, что ухаживаний и свиданий достаточно для того, чтобы построить отношения. Ты спрашивал, могу ли я принять тебя как своего мужчину, как пару. Но как это сделать, если мы друг друга почти не знаем? «Достаточно ли будет одного только влечения, чтобы не пожалеть о своем выборе через год или через десять лет?» Задавала я вопросы, мешавшие мне отдаться силе нашего притяжения. «Кира», — тихо выдохнул мое имя Эрс, порывисто притягивая в свои объятия. «Когда мне кажется, что я уже ничему не удивлюсь, ты снова переворачиваешь мой мир вверх тормашками», — прошептал мужчина, взрываясь лицом в мои волосы. «Мне тоже с тобой непросто», — призналась я, цепляясь пальцами за гладкую ткань его рубашки. «Знаешь, я всегда гордился своим умением находить верную тактику в любом начинании, но сейчас я не знаю, что делать. С тобой я ошибаюсь снова и снова. Это сводит с ума почти так же сильно, как желание не выпускать тебя из своих рук», — сделал очередное вопиющее признание Эрс. «Делать ошибки правильно. Так мы учимся находить верные решения». и ты можешь обнимать в любой момент когда этого хочешь или нуждаешься в моем тепле серьезно ответила я обрисовав пальцами красивые мужские скулы эрс зажмурился и потянулся губами за моими пальцами обжигая такими невинными и в то же время чувственными касаниями от возбуждения закружилась голова в этот момент я была даже рада ограничителю поскольку точно знала что это мое желание а не отголосок к того что сейчас испытывает эрс Как завороженная, я наблюдала, как мужчина целует каждый мой пальчик. Мои губы горели от желания испытать это едва ощутимое, но невозможно чувственное касание. Мой муж заметил мое желание и медленно приблизил свое лицо ко мне, но именно в этот момент дверь с тихим шипением открылась, впуская в тесное пространство балкона на крыше Мейера. М -м -м -м', разочарованно застонал Эрс, прижимаясь своим лбом к моему. Мы оба тяжело дышали, а моему пушистому папочке хватило так-то смутиться и уйти. «Тебе надо поскорее решить проблему посла, а то у меня такое ощущение, что мы живем под одной крышей с моей мамой. Вроде бы и неплохо, но хотелось бы уединения», – ворчливо отозвался мужчина. «Пойдем», – с улыбкой сказала я, нехотя отстраняясь от мужа. В чем-то он был прав, но я все же надеялась, что не потеряю Мейера, когда у него отпадет нужда в моей помощи».